Глава 37 «Это что было?» – прокричал Торн, поднимая шаттл в воздух. «Они сорвались с места намного ниже и быстрее, чем позволяли правила. Они сорвались с места намного ниже и быстрее, чем позволяли правила, и вскоре оказались над лоскутным одеялом, окружавших город полей. Золо все еще тяжело дыша, потрясла головой. «Лунатики!» – он упомянул королеву. Торн с проклятием обрушил кулак на панель управления. «Я знал, что они вроде как не дружат с головой, без обид, но эти были совсем психи. Он мне чуть руку не отгрыз, а моя любимая куртка...» Зола бросила на него взгляд, но раненое плечо оказалось с другой стороны от нее. Зато хорошо был заметен красный след в том месте, где он стукнул ее лбом, чтобы вернуть в реальность». Она прижала прохладные металлические пальцы к собственной голове, которая уже начинала пульсировать от боли. И тут заметила краем глаза строчку, на которую до того не обращала внимания. «Где вы?» И паникует. Торн обогнул брошенный на дороге трактор. «Я и забыл про полицию. Как там мой корабль?» «Погоди». Зола, которую замутила от резкого маневра, впилась руками в ремень безопасности и вызвала форму нового сообщения. «Летим. Полиция еще там?» Ика ответила почти мгновенно. «Нет. Они прицепили жучок к днищу и улетели. Что-то случилось в Рио. Я смотрю на скрины. Зола, вы это видите?» Зола сглотнула, но не стала отвечать. «Их уже нет. Они оставили следящее устройство». «Банально». Торн начал снижение и слегка зацепился шасси за верхушку мельницы. Зола заметила в нескольких километрах Рэмпион. Большое серое пятно посреди полей, едва различимое в ночном мраке. «Ика, открывай док для шаттла». К тому времени, как они опустились у корабля, док был широко открыт. Торн ринулся вперед слишком быстро, и зола зажмурилась, вжавшись в сиденье, но он включил подруливающие двигатели как раз вовремя, и в следующее мгновение они уже резко остановились. Шаттл содрогнулся и замер. Не успела подсветка погаснуть, как Зола уже выкарабкалась через боковую дверь. «Ика, где жучок?» «Звезды, Зола, где вы были? Что там происходит?» «Времени нет. Жучок!» «Под шасси по правому борту». «Я сниму», — сказал Торн и поспешил к широко открытой двери. «Ика, закрой док, как только я выйду, а потом открой главный люк. Зола, поставь аккумулятор». Он выпрыгнул из дока и звучно приземлился ногами в грязь. Через мгновение двери начали закрываться. «Стой!» Двери замерли, оставив щель размером с голову золы, в которой сейчас грохотали молоты. «Что?» – воскликнула Ика. «Я думала, он выпрыгнул. Я его прищемила». «Нет-нет, все нормально. Мне просто надо кое-что сделать». Закусив губу, она опустилась на колено и задрала штанину. За щитком ноги протеза в путанице проводов прятались два маленьких чипа переливающийся таинственным перламутровым блеском чип прямой связи и чип личности пионы, по-прежнему покрытые ее засохшей кровью. Военные выследили их по чипу пионы. И, скорее всего, прихвостни Ливаны воспользовались тем же методом. «Какая я дура!» – пробормотала золы, вытаскивая чип. Сердце вдруг зашлось, но она постаралась не обращать внимания. Торопливо поцеловав чип, она выбросила его наружу. Гладкая грань поймала отблеск лунного света, а потом исчезла во тьме. «Все, теперь можешь закрывать». Двери захлопнулись, а Зола поспешила к шаттлу и вытащила оттуда блок питания. Машинный отсек мерцал красными аварийными огнями. К тому времени, как Зола подползла к внешнему углу и открутила старый элемент, на сетчатку уже были выведены все нужные схемы. Стоило выдернуть детали из гнезда, как корабль погрузился в мрак. Она чертыхнулась. «Зола!» – донесся откуда-то сверху панический вопль Торна. Она включила фонарь и, часто и нервно дыша, сорвала упаковку с новой детали. С выключенной системой охлаждения в машинном отсеке всего за несколько секунд стало невыносимо жарко. Вставить кабель в разъем, потом закрепить деталь на двигателе. Затягивая последний болт, Зола вдруг подумала, что уже не представляет, как жила без отвертки в новой руке». Увеличив чертеж перед глазами, она аккуратно соединила все тонкие проводки. Сглотнув, Зола ввела на панели код перезапуска. Корабль зашумел, гол становился все громче и громче, и вскоре рэмпи он уже мурлыкал, будто довольная кошка. Красные огни снова загорелись, но уже через секунду их сменили яркие белые. «Ика?» Ответ пришел почти мгновенно. «Что это было? Почему мне никто не говорит, что происходит?» Выдохнув, Зола перевернулась на живот и поползла обратно к двери. Схватившись за перекладину лестницы, которая вела на главный уровень, она крикнула «К взлету готовы!» Лишь только слова слетели с ее губ, как внизу взревели сопла реактивного двигателя, и корабль подскочил. Зола, взвизгнув, изо всех сил вцепилась в лестницу. Рэмпион на мгновение завис над землей и вдруг ринулся в небо прочь от ужасов, творящихся в очаровательном городке на родине Мишель Бинуа. Когда они снова поднялись на орбиту, Зола вернулась в кабину. Торн лежал в кресле, безвольно раскинув руки. «Надо промыть рану», — сказала она, глядя на темное пятно крови у него на плече. Торн кивнул, не оборачиваясь. «Да уж, не хватало еще заразиться чем-нибудь от этого маньяка». Неловко ступая на правую ногу, дрожащую под ее весом, Зола кое-как добралась до медицинского отсека, хваляя себя, что додумалась заранее убрать с дороги все ящики и набрала там бинтов и мазей. «Неплохо взлетели», — заметила она, вернувшись. «Капитан». Встроенный в руку нож легко разрезал липкий рукав от чего раненый издал мрачный стон. «Как ощущение? спросила она, разглядывая след от зубов. «Как будто меня укусила дикая собака». «Голова кружится? Тошнит? Ты потерял много крови?» «Все нормально», — сказал он сердито. «Куртку жалко». «Могло быть намного хуже». Она оторвала длинный кусок бинта. «Я могла бы сделать живой щит из тебя, а не из той женщины». На последнем слове ее голос дрогнул. От пустынно-сухих глаз начинала растекаться мигрень. Зола наложила повязку на руку Торна и закрепила ее. «Что случилось?» Она покачала головой и опустила взгляд на свою рассеченную ладонь. Не знаю, она кое-как обмотала ее бинтом. Зола. Я не хотела. Она откинулась в кресле. К горлу подступила тошнота при одной только мысли о том, какой пустой, безжизненный взгляд был у той женщины, когда она бросилась между Золой и убийцей. Я просто испугалась. А в следующую секунду она уже стояла передо мной. Я даже не думала, не пыталась... Просто так получилось. Она рывком встала с кресла и прошагала в грузовой отсек, чувствуя, что ей нужно пространство. Нужно подышать, походить, подумать. Вот об этом я и говорила. Вот он, этот дар. Он превращает меня в чудовище. Такое же, как те лунатики. Как Ливана. Зола потерла пальцами виски, прикусив рвущееся наружу признание. Может, дело даже не в том, что она лунатик. Может, это у нее в крови. Может, она такая же, как ее тетка, или как мать, та была не лучше. Или, может, сказал Торн, это была случайность, ведь ты еще только учишься. Случайность. Она развернулась на пятках. Я убила человека. Торн поднял палец. Нет, человека убил тот волкоподобный воющий кровопийца. А ты испугалась, ты не понимала, что делаешь. Он прыгнул на меня, а я ее подставила. «Ты думаешь, прикончив тебя, он бы остальных не тронул?» Зола закрыла рот, но внутренности по-прежнему сводила. «Я понимаю, тебе кажется, будто это твоя вина, но давай все-таки хоть отчасти винить тех, кого надо». Зола хмуро взглянула на Торна, но перед глазами по-прежнему стоял страшный незнакомец с неестественно голубыми глазами и гадкой ухмылкой. Мишель Бенуа у них. Ее передернуло. «И это тоже моя вина. Они ищут меня». Это еще почему? Он знал, что мы поэтому прилетели в Рио, но сказал, что они ее уже схватили. Старушку. Так он ее назвал. Но она им нужна только за тем, чтобы добраться до меня. Торн провел рукой по лицу. Зола, ты бредишь. Мишель Бенуа укрывала принцессу Селену. Если они ее схватили, то из-за этого. Ты-то тут при чем Она сглотнула, по-прежнему не в силах унять дрожь. Вдруг она еще жива. «Надо попытаться ее найти». «Раз никто не хочет мне ничего рассказывать...» Раздался вдруг взвинченный голос Ика. «Придется догадываться самой. На вас, случайно, не нападали люди, похожие на голодавших диких зверей?» Зола с Торном переглянулись. Зола заметила, что в грузовом отсеке за время разговора стало необычайно жарко. «Горячо!» – кивнул Торн. «Во всех новостях только об этом и говорят», – продолжила Ика. И не в одной Франции. По всему миру то же самое в каждой стране Союза. «Землю атаковали!»